Глава 208. Пункт назначения. Ван Линь нахмурился. Его взгляд ненадолго упал на гигантскую черепаху под стариком. Аура, которую источала эта гигантская черепаха, была очень похожа на ауру гигантского дракона в земле древнего бога. Самое главное, что эта гигантская черепаха выглядела точно так же, как гигантская черепаха в памяти древнего бога. Сань-о! От неожиданности глаза Тсюс и Пина широко раскрылись. Его зрачки сузились, а лицо поменяло цвет. Он выполнил множество различных печати заклинаний и послал их фигуру птицы впереди. Внезапно лодка начала поворачиваться, намереваясь уйти по диагонали в сторону, чтобы обогнуть сумасшедшего старика и его черепаху. Суань-у. Ван Ли некоторое время смотрел на черепаху, задумавшись. В памяти тусы не было такого понятия, как Суань-у, но было упоминание о подобных существах, звавшихся ревущими зверями. Этот зверь в основном питался духовной энергией. Атаковал он своим рёвом. Если рёв слышал слабый человек, его духовная энергия выходила из-под контроля, в результате чего тело разрушалось и становилось пищей зверя. Старик, сыпавший проклятиями, вынул большую грязную тыкву-горлянку, после того, как он отпил из неё большой глоток, как снова начал проклинать небо. Он даже не смотрел на лодку в Анлене и Вот появился на лодке Цусипина Он осторожно управлял лодкой, чтобы медленно обойти старика. Только после того, как он улетел далеко от старика, то он наконец выдохнул, повернулся к ванлинию и произнес: Так как этот человек использует сонь у как ездовое животное, его культивация должна быть на невообразимом уровне. Кажется, это изменение моря демонов вызвало к жизни много могущественных старых затворников. К счастью, ему было не до нас, иначе нам бы не повезло. Ванлинь посмотрел на цю сыпину и сказал с темным выражнем на лице: Возможно, это не так. Тюссипин был ошеломлен, Ван Линь указал правой рукой, и Тюссипин, повернувшись в том направлении, увидел сцену, что было ранее. Старик стоял на гигантской черепахе и, задрав голову к небу, громко ругался. Тюссипин, поразмышляв, некоторое время задал вопрос. Формация. Ван Линь не волновали мысли Тюссипина. Он подошел к носу лодки и огляделся по сторонам. Раньше, когда лодка огибала старика с его черепахой, он чувствовал, будто бы происходило что-то странное, Словно из ног того ревущего зверя начали исходить колебания энергии. После того, как он обдумал все некоторое время, Ван лень пришел к выводу. «Это не формация, а какое-то ограничение». Сюссыпин нахмурился. Он посмотрел вокруг и с горечью произнес: «С нашим уровнем культивации, чем мы могли настолько привлечь внимание этого старика, чтобы он остановил для нас ограничения?» Ван лень промолчал. Он продолжил осматривать местность своим божественным сознанием, По его мнению, старик на макушке ревущего зверя не мог просто так остановить их движение вперед. У Ван Лини возникло ощущение, что впереди их ожидают неприятности. Старик, казалось, устал ругаться. Он сделал еще один большой глоток из горлянки и сел. Его взгляд упал на лодку Цисепина и Ван линия Старик схватил воздух правой рукой, и лодка внезапно полетела к нему и вскоре оказалась всего в 10 джанах от него. Цисепин быстро изобразил на лице почтение и произнёс. «Младший Сюсипин приветствует старшего!» Старик моргнул в удивлении. «Ты меня знаешь?» Сюсипин был ошеломлён и попытался произнести. «Младший, я не знаю вас. Так откуда же вы можете знать меня? Если вы не знаете меня, то почему ты называешь меня старшим? Этот отец выглядит настолько старым? Что ж, позволь мне рассказать вам о том, что произошло, когда мне было три года». «После того, как я закончу рассказывать вам обо всех вещах, которые происходили за эти последние несколько тысяч лет, то вы сможете сказать, что знаете меня!» «Когда мне было три года!» В тот момент старик начал говорить и продолжил болтать, не останавливаясь ни на мгновение. Сюсепин был полностью ошеломлён и не мог выдавить из слова. После долгого времени рассказа старик наконец-то перестал говорить и выпил еще глоток вина из горлянки. Бутыль была теперь пуста, и старик пробормотал. Если бы я знал, что буду говорить сегодня так много, я бы принес больше вина. Теперь, когда больше не осталось, вы давай идите со мной. Да будем больше вина! А потом я расскажу вам о моем опыте, когда мне было 75. Лицо Сисипи надернулось, он быстро вынул вино из свои сумки. Стан, эм, у младшего есть вино, так что нет необходимости идти покупать. Лицо старика просияло, и он взмахнул своей рукой. Вино в руке Цюсипина сразу же исчезло. Ван Лин всё это время молчал, он не мог разглядеть культивацию старика, а так как он не был хорош в разговорах, была прекрасная идея оставить все на Цюсипина. Кроме того, Ван Лин серьёзно задумался о том, почему этот человек остановил их. Он чувствовал, что причина была либо в ужасном возмездии, либо в череде убийств, которые он совершил. Конечно, существовала также вероятность того, что этот старик был здесь из-за Цюсипина. Но пока старик говорил... У Ван Лини сложилось мнение, что он здесь именно из-за него. Старик открыл бутылку, он понюхал вино, а потом сказал. «Хорошее вино, изготовленное из плодов облачных фруктов. Неплохо! Младший, ты нравишься этому старику. Как насчёт того, чтобы стать моим учеником?» Сердце Ван Линни ёкнуло. Этот старик никогда бы не сказал такое просто так. В этом должен быть какой-то скрытый смысл. Сюссипин был полностью шламлён. «Если до этого старик казался просто придурковатым, то сейчас полным безумцем. Кто принимает учеников вот так?» Сюцепин вдруг почувствовал, как кто-то удерживает его горло и не мог выдавить ни слова. Через некоторое время он горько улыбнулся и произнес: «Старший! Я...» Глаза старика уставились на него. «Что? Несчастлив? Тогда ты! Да, ты! Хочешь быть моим учеником!» Старик повернулся к ванлинию и слегка улыбнулся. Выражение лица Ван Алини было спокойным. Он уже знал, что старик переведет эту тему к нему, поэтому почтительно произнес заготовленные слова. У младшего уже есть секта. Какая секта? Лицо старика все еще улыбалось, но с точки зрения Ванлини он уже мог увидеть намек на холодность в глазах старика. Он сразу же подтвердил свое предположение. Цель этого старика был он сам. Выражение Ваналине осталось прежним, и он почтительно ответил: Страна Джао! «Секта Хэнь Юэ. Старик задумчиво посмотрел на Ван Линя, и его улыбка стала еще холодней. Он произнес: «За три дня ты убил тысячи культиваторов уровня формирования ядра! Малыш, а ты не мелочишься!» В тот момент, когда эти слова были сказаны, лицо Сюсипина внезапно побледнело. Он сделал несколько шагов назад и посмотрел на Ван Линя с недоверием. Выражение Ван Линя оставалось спокойным, но его сердце ёкнуло, И многочисленные идеи промекнули у него в голове. Подумав обо всех вещах, что сказал старик, и о тоне, которым он это сказал, ванлин глубоко вздохнул и сказал с более уважительным тоном: Младший готов принять вас в качестве своего мастера! Старик был ошеломлен. После того, как он некоторое время смотрел на ванлине, холод в его глазах медленно рассеялся, и затем он улыбнулся и махнул правой рукой. Мгновенно было создано ограничение, которое приземлилось на лоб Ванлине. после чего старик произнес: «Хорошо, ты очень умный. Этот старик будет считать тебя своим учеником. Пойдем со мной». После того, как ограничение вошло в тело Ван Линя, оно сразу же превратилось в гигантский лотос, который использовал меридианы Ван Линя как стебли, а его кровеносные сосуды как корни, которые использовали его кровь в качестве питательных веществ. Выражение Ван Линя не изменилось вообще. У ученика ранее уже была назначена встреча с другим культиватором и мне нужно помочь ему завершить одно дело, поэтому я хотел бы попросить мастера дать несколько дней». Взгляд старика упал на Тюсси который несколько мгновений боролся внутри себя, а затем тайно стиснул зубы и почтительно кивнул головой. «Старший, все верно. Я хотел бы попросить, чтобы старший посодействовал...» Старик закатил глаз запрызности. «Я даю тебе месяц. Через месяц приходи в павильон очищения артефактов в любом городе моря демонов и скажи мое имя». «Худянь! И я узнаю об этом!» С этими словами старик посмотрел на Ван Линь и рассмеялся. Он постучал ногами по черепахе, и они исчезли мгновение ока. Сюсипион некоторое время молчал и подозрительно поглядывал на Ван Линя. Он не спрашивал ни о чем, что говорил старик, но, решившись, сказал тяжелым тоном. «Брат Ван, я увеличу скорость лодки. Таким образом, мы сможем прибыть на место в течение двух дней. Я оставлю вопрос о древних ограничениях в пещере, брату Вану». Ванлинь кивнул головой. Он быстро сел на корме лодки и указал пальцем на лоб. Дьявол Сьюега, и второй дьявол вышли и начали кружить вокруг него. В то же время он хлопнул по дорожной сумке, и из нее появился флаг ограничений. На этот раз область действия флага ограничений охватила только область вокруг тела ван Линя. Сразу после этого, в черном тумане, в который превратился флаг ограничений, раздался холодный голос ван Линя. Дорогой друг, Цю, я собираюсь погрузиться в медитацию. В течение двух дней прошу не беспокоить меня. Сусыпен сразу же согласился. Посмотрев на черный туман, он повернулся и сосредоточил свое внимание на управлении лодкой, чтобы ускорить ее. Через два дня лодка прибыла к пустынному горному хребту. Сиусыпин обернулся посмотреть на ванлине. После того, как он поразмышлял некоторое время, он силы стал ждать Ван Линя, решив не беспокоить его. Через несколько часов черный туман флаг ограничений, окружавший Ван Линя, начал двигаться. Вскоре он сконцентрировался и превратился в небольшой флаг, который Ван Линь тут же убрал в сумку. Цвет лица Ван Линя был немного бледным, ограничение Лотоса, которое поместил на него старик, было не таким уж и сложным, так что оно уже было частично взломано им. Если бы он хотел полностью избавиться от него, ему лишь нужно было потратить на это некоторое время. За эти два дня Ван Линь пришел к полному пониманию этого ограничения. Оно действовало как метка позиционирования, и насколько понимал Ван Линь. и диапазон был необычайно большим. После того, как Цюсыпин увидел, как Ван Линь вышел из черного тумана, он встал. Боратван, ниже нас расположена пещера!» Ван Линь кивнул и посмотрел вниз. Он внезапно покинул лодку и поплыл в воздухе. Цюсыпин сформировал правой рукой печать и направил заклинание на лодку. Лодка съежилась до размеров ладони, после чего он положил ее в сумку. Сделав это, он быстро последовал за Ван Линьем, Немного осмотревшись, он приземлился на каменную платформу посреди горного хребта. Он провел правой рукой над черным камнем, из его рта вырвался сгусток Ци золотого ядра, и сразу же черный камень зарился мрачной аурой. Как только Цюсыпен взмахнул правой рукой, камень взлетел и повис в воздухе, затем Цисыпин сформировал множество печатей, и черный камень, поблескивая, поплыл к горе. По мере того, как черный камень все ближе подлетал к горе, на горном склоне появились и начали распространяться волны водной ряби. Внутри этой реби можно было увидеть полукруглый проход. Сиусипен глубоко вздохнул и посмотрел на Ваналине. Ваналин задумался на некоторое время. После чего его глаза божественного сознания замерцали. После того, как он посмотрел на волны водной реби в течение некоторого времени, он сформировал три иллюзорных круга и послал вперед. В тот момент, когда иллюзорные круги опустились на водную ребь, на ее поверхности начали появляться пузыри. Эти пузыри то увеличивались, то вдруг уменьшались. постоянно пульсируя в очень странном ритме, что выглядело весьма причудливо. Но Ван Лен даже не моргнула глазом, его руки быстро сдвигались перед ним, создавая один иллюзорный круг за другим. Именно тогда один из пузырей внезапно лопнул, глаза Ван Линьи загорелись, и он послал один из иллюзорных кругов к месту, где только что лопнул пузырь. Но после этого еще больше пузырей стало лопаться, один с другим, в глазах Ван Линьи мелькнул огонек. И он начал еще быстрее создавать иллюзорные круги и посылать их к каждому месту, где были лопнувшие пузыри. Шло время, а лопающихся пузырей становилось все больше и больше. Ван Линь постепенно начал не поспевать за скоростью схлопывания пузырей. Пен стоял в стороне нервничая. После того, как он увидел, что ван Линь не мог больше поспевать, он не мог не разволноваться еще больше. Он хлопнул правой рукой по своей сумке, и из нее тут же вылетел черный камень. Сразу после этого он стал судорожно терпить его руками. отчего от черного камня внезапно откололся кусочек, который стремительно полетел к месту лопнувшего пузыря, в которое Ван Линь не успел вовремя отправить иллюзорный круг. В его глазах появилось выражение боли, но вскоре он снова принял серьезный вид. Его руки зашевелились и засуетились, тут же заполняя осколками черного камня все места, которые не успевал заполнить иллюзорными кругами Ван Линь. Когда Ван Линь увидел это, в его взгляде появилось легкое изумление, скорость его рук слегка замедлилась, намеренно оставляя несколько пустот и заставляя Цюсепина поместить в них осколки черного камня. В конце концов, когда Цюсепина зарасходовал 10 черных камней, руки Ван Линя внезапно ускорились, создавая десятки иллюзорных кругов. С грохотом волны водные ряби на горном склоне внезапно разошлись от середины, открывая проход. Выражение Цюсепина стало возбужденным, и он направился в открывшийся проход. Глаза Ван Линя загорелись, когда он последовал за ним. Пещера была небольшой, В ней было всего четыре каменные комнаты, закрытые каменными дверьми и много пыли. Когда Ван Линь вошел, он сразу же увидел Цисипина, стоявшего возле одной из каменных дверей с мрачным выражением лица. Ван Линь проигнорировал Цисипина, оглядевшись, он обнаружил, что все четыре каменные комнаты имели свои ограничения. Он бросил взгляд на каменную дверь комнаты слева, посмотрев на нее некоторое время, он обнаружил, что ограничения на этой комнате были самыми легкими. После недолгих раздумий и не говоря ни слова. Его рука начала быстро двигаться, формируя иллюзорный круг, и он бросил его на каменную дверь комнаты. Внезапно каменная комната сдрожала, и каменная дверь медленно поднялась, Ван Линь заглянул внутрь, и его глаза внезапно расширились. Каменная комната была пуста, за исключением круглой магической формации на Земле. Формация выглядела довольно старой, но при тщательном осмотре Ван Линь обнаружил, что символы и материалы, из которых состояла формация, сохранились в целости и сохранности. Более того, Ван Линь сразу же распознал эту магическую формацию, она была разновидностью древней телепортационной формации, которая могла перемещать на расстояние не менее миллиона ли. Сюсси Пин повернул голову и посмотрел на формацию, и вкрадчиво сказал. «Это древняя телепортационная формация. Когда мой мастер нашел эту пещеру, он также нашел в ней эту формацию. Формация телепортации сохранилась в отличном состоянии, потому что она находится в пещере». Но чтобы активировать ее, требуется духовный камень высшего качества. Я никогда не слышал, чтобы у кого-то в море демонов был такой, поэтому эту формацию телепортации еще никто не активировал». ли ничего не сказал, но его сердце колотилось от волнения. Ведь после выхода из земли древнего бога больше всего ему было нужно найти подробное описание древних телепортационных формаций, но до сих пор он не мог найти совершенно никакой информации о них. Изначально его план состоял в том, чтобы найти описание древних телепортационных формаций, а потом самому найти такую формацию, изучив ее, попытаться отремонтировать. Но с этой формацией телепортации перед ним ему не нужно будет утруждать себя. Жаль только, что он не знал, куда ведет эта формация телепортации. Сюсапин указал на одну из комнат и сказал, «Это каменная комната слева — кладовая, в которой раньше хранилось много книг, но я уже забрал их все». С этими словами он создал несколько печатей, и направил созданное заклинание на каменную дверь. Каменная дверь открылась, открывая взору пустую комнату. В этой комнате были обнаружены останки древнего культиватора, но их больше здесь нет. Мой мастер переработал останки в пилюле. Договорив, он открыл еще одну дверь. Она была также пуста. Сюс пин посмотрел на Ван -лине. «Мой мастер старший брат в комнате справа. После того, как комната откроется, мы возьмем по одной зарождающей стуши для каждого из нас». «Зарождающаяся душа моего мастера будет принадлежать вам, а я возьму зарождающуюся душу моего старшего брата». «Братван, я знаю, что у нас были некоторые недоразумения, когда мы впервые встретились, но я считаю, что во время нашего путешествия сюда эти недоразумения были решены». Примечание переводчика. «Зарождающаяся душа. При достижении уровня зарождающейся души душа человека сливается с золотым ядром, энергетическим ядром, расположенным в Донтяне». Ядро образуется на уровне формирования ядра за счет сгущения энергии. Слившаяся душа с ядром образует энергетическое тело души, зарождающуюся душу. На уровне формирования души зарождающаяся душа меняется в изначальный дух.